14 октября, пятница. На похудевшую маму смотреть было больно. И видеть, как она пытается хлопотать по дому, как раньше, только двигается при этом тяжело и медленно, было больно. «Пойди погуляй, Маша», — уговаривала мама. «Погуляй, пока погода хорошая, а то зарядят дожди». Просто так бродить по улицам или болтаться по магазинам Маша не любила и не умела. «Гулять хорошо с Анатолием, но он раньше вечера не освободится». «Прогуляюсь», — согласилась Маша, — «побудешь одна немного». Накануне она предупредила соседку, что сегодня останется дома, и Екатерина Борисовна не пришла. «Я не ребенок и не при смерти», — попыталась улыбнуться мама. «Меня не надо ни нянчить, ни сторожить». Маша оделась, вышла на улицу. Сегодня день был не такой солнечный, как накануне, но по-прежнему теплый. Маша сбросила с головы капюшон куртки и, немного отойдя от дома, достала телефон. Женский голос ответил сразу после первого же гудка «Алина, здравствуйте», — быстро сказала Маша. «Я Маша, я сестра Юли». «Ой», — ахнула трубка, — «здрасте, мои соболезнования. Я как узнала от Веры, в себя прийти не могу, это как же». «Алина, я хочу вас кое о чем расспросить», — перебила Маша. «Можно?» «Конечно, только я Юлю уже сто лет не видела. Я понимаю, и все-таки мне очень нужно с вами поговорить». Маша не рассчитывала, что Алина предложит встретиться, но девушка быстро сказала. «Я как раз в магазин собралась. Можем в торговом центре встретиться около станции. Хотите?» «Хочу», — обрадовалась Маша. «Спасибо». Встретиться договорились в кафе на втором этаже когда Маша через двадцать минут подошла к стоявшим в небольшом закутке столиком Алина ее уже ждала. Маша девушку узнала, встречала ее в больнице, когда несколько раз заходила к сестре на работу. У Алины была короткая стрижка и очки в тонкой оправе. И стрижка, и очки ей шли. И Алина ее сразу узнала. Она смотрела на Машу и с вежливой грустью, и с любопытством. «Как ты на сестру похожа» заметила Алина, когда Маша подошла к столику, за которым сидела девушка. «Очень похоже». Маша тихо улыбнулась. «Как же это Юля? О, Господи, менты-то что говорят?» «Работают!» Маша села за столик. «Алина, расскажите, пожалуйста, что произошло в больнице?» «Почему Юля уволилась?» «Не зови меня на «вы».» «Не буду», улыбнулась Маша. «Алина, что произошло в больнице?» Алина не казалась похожей на заядлую сплетницу, наоборот, девушке явно не хотелось обсуждать давнюю историю. Маша ее понимала, обсуждать чужие проблемы, симпатии и антипатии хорошо и весело, когда речь не идет об убийстве. «Зачем тебе?» — серьезно и грустно спросила Алина. «Юли больше нет, все это в прошлом». «Я совсем не знала свою сестру», — призналась Маша. «Мне иногда кажется, я коллег своих знаю лучше, чем Юлю». Вроде не так уж редко мы виделись. Так часто бывает. Я сама с подругами больше делюсь, чем с родственниками. Алина поднялась, подошла к стойке, вернулась с двумя чашками кофе и рогаликами. Спасибо, — поблагодарила Маша, подвинув к себе чашку. Расскажи, что случилось в больнице? У Юли был роман? Был, — уверенно кивнула Алина. Она никому об этом не говорила, но все знали. И я знала. У нее был роман с доктором. Вообще-то Фёдор Николаевич не из тех, кто к медсёстрам пристаёт, ну ты понимаешь. Но Юля ему нравилась, и он ей. Это же не скроешь. Маша отпила кофе, тот был так себе, она дома лучше варила. Да они особо и не скрывали. По территории часто прогуливались и вообще. Когда Юля дежурила, он к нам в отделение всё время заглядывал. Алина поводила пальцем по чашке и наклонилась к Маше. Им надо было поаккуратнее быть. Фёдор Николаевич – зять нашего главврача. Думаю, кто-то донёс. Короче, Юлю вызвали к главврачу, и всё. Она написала заявление об уходе. Это как раз при мне было. Юля вернулась от главврача, собрала вещи, оделась и ушла. Алина снова потрогала чашку. Но у неё ведь всё хорошо сложилось, правда? Она ведь быстро нашла работу. У Юли всё сложилось плохо, её больше не было. «Да», — кивнула Маша. «С работой ей повезло. Федор Николаевич до сих пор в больнице работает?» «Зачем она это спросила?» «Юлин роман давно закончился». «Работает. Он хороший. Его у нас все любят, в смысле уважают». Алина помялась. «Мне его жалко. Когда Юля уволилась, он грустный стал, побитый какой-то. Раньше шутил все время, а потом...» «Она уволилась давно», — напомнила Маша. Давно, да. Сначала он совсем несчастный был, потом вроде как ожил, но таким, как прежде, уже не был. Поздоровается и все. Алина помолчала, вздохнула. Ясно, что в семье у него плохо. Когда в семье хорошо, мужики на девушек не смотрят. Правда? Правда. Жалко мне его, и жену его жалко. Ты ее знаешь? Нет, откуда? Так видела пару раз, она в больницу приходила. Веселая такая, приветливая. Я с ней ни разу даже не разговаривала, но все равно жалко. Когда люди мучаются, хорошего мало. Алина опять вздохнула. Плохо у него в семье. Федор Николаевич недавно не в свою смену вечером пришел и в ординаторской ночевал. А на следующий день тоже не его смена была. Не его смена, а он домой не уходит. Ясно, что дома у него не лады. Доктора сильно устают, минуты лишние не задерживаются. Разные бывают обстоятельства. Да какие там обстоятельства? Такие обстоятельства, что домой идти не хочется. Поругался с женой, одеться некуда. Я в сентябре в отпуске была. Четвертого на работу вышла и вечером его увидела. Сначала думала, он на минутку зашел. А он ночевать остался. Про отпуск меня не спросил, а раньше спрашивал. Угрюмый был. Но в прошлое воскресенье я с женой его видела. Они с сыном в парке гуляли. Значит, помирились. Да, кстати... Я ему вчера сказала, что Юлю убили, и когда похороны будут, сказала. «Ты на похороны придешь?» «Конечно, приду. Мы в последнее время с Юлей мало общались, но раньше-то дружили. Как я могу не прийти?» Когда Маша вернулась домой, мама была не одна, с соседкой Екатериной Борисовной, которую Маша раньше терпеть не могла. Маша не была уверена, что при похожих обстоятельствах стала бы помогать соседке так же, как та сейчас помогала ее матери. Она просто не догадалась бы это сделать. Сознавать это было грустно и совестно. Разобраться в архиве Геннадия она не сможет. Это Нина поняла, как только просмотрела файлы, лежащие в папке «Разное». Файлов было много, и фирм, и фамилий в составленном геной списке тоже, а ее познания в незнакомом бизнесе равнялись нулю. «Нет, не так», — поправила себя Нина. Она не сразу, но разберется, если приложит к этому усилия. Скорее всего, на это уйдет много времени, но ее никто не торопит. Папку с документами она еще вчера сохранила себе в облако и теперь, вместо того, чтобы заниматься договорами фирмы, смотрела на сканы чужих договоров. Мама позвонила, когда она, наконец, заставила себя переключиться на проблемы фирмы. «Нашлась, Кира Олеговна!» Обрадовала мама. Только что мне перезвонила. Она была за границей, на звонки не отвечала, жалела деньги на роуминг. Юлия ухаживала за ее братом. А наняла Юлию дочь брата, Кирина племянница. Кира согласна поговорить с Ильей. Мама засмеялась. На самом деле она об этом мечтает. Ей очень интересно послушать про убийство. Мамочка, спасибо. Не за что. Послушай, Нина. «Интерес Киры мне понятен, мы все немного мисс Марпл. Я не понимаю, почему Илья пытается узнать что-то о Юлии. Я тоже хочу узнать». «Зачем?» – неодобрительно спросила мама. «Из любопытства?» «Ты сама недавно напоминала, что мы с Геной прожили много лет. Я хочу знать, почему убили его жену. Кстати, что ты про меня и Юлю сказала Кире?» «Сказала, что Юля была сиделкой при Геннадии». «Что я еще должна была сказать?» «Сбрось, Кирин, телефон», — попросила Нина. «Ты с любовью давно разговаривала?» «Пару дней назад». «Ты им звони, Нина, у них кроме тебя никого нет». «Они мне не очень-то звонили», — напомнила Нина. Мама на это ничего не ответила. У нее была умная мама. Когда Нина сказала, что ушла от Гены, потому что с Юлей ему лучше, мама только тяжело вздохнула и заметила. «Ты не права». Тогда это показалось невероятной жестокостью. Тогда Нина кипела от унижения и ненависти. Она не имела права на унижение и ненависть. Ее муж умирал. Унижение и ненависть надо было оставить на потом. «Пока, мам, спасибо», — попрощалась Нина. «Пока». Телефон звякнул через пару секунд. Нина вписала номер Киры Олеговны в электронные контакты и тут же набрала номер. Женщина звонку обрадовалась. «Мама права, мы все немного мисс Марпл. Любим лезть в чужие дела». «Ты меня помнишь, Ниночка?» — засмеялась женщина. «Правда, я давно тебя видела. Ты тогда еще в школе училась». «Помню», — улыбнулась Нина. К маме часто приходили приятельницы, но Нина ими мало интересовалась, взрослые разговоры ей были интересны У Нины были собственные подруги и свои разговоры. Прими мои соболезнования, я сама мужа похоронила, знаю, как это тяжело. Спасибо. Жаль Геннадия. Я раньше его читала, хороший блогер был. Женщина вздохнула и с любопытством спросила. Что же это с Юлей-то случилось? Я ее мало знала, видела только, когда к брату приходила, но я больше с ним разговаривала, чем с сиделкой. Брат ее хвалил. Господи, за что же ты ее? В полиции-то что говорят? Полиция мало делится. Как это ужасно, когда молодые умирают. Кира Олеговна, может быть, брат вам что-то рассказывал про Юлю? Может быть, у нее какие-то проблемы были? Проблема у нее была, засмеялась женщина. Такая же, как у всех молодых. Любовь называется. Разве любовь проблема? Улыбнулась Нина. Когда как. У Юли был женатый любовник. Брать ей сочувствовал. Она этого мужика любила. Звонков от него все время ждала. Когда у любовника свободное время выдавалось, брат Юлю всегда отпускал. Но она надолго не уходила, так, на пару часов. Наверное, они в ее выходной встречались. «Почему ваш брат решил, что мужчина женат?» Юля ему сказала. Они друг с другом откровенничали. Брат к Юле как к внучке относился. Советовал ей разорвать эту связь и нормального парня найти. «Брат у меня старых правил, да и я тоже». «Мы связи с женатыми мужчинами не одобряем». Нина не считала себя придерживающейся старых правил, но тоже не одобряла связей с женатыми мужчинами, особенно если речь шла о ее собственном муже. «Ты позвони, если что-нибудь узнаешь про Юлю», попросила Кира Олеговна. «Обязательно позвоню», пообещала Нина. Хотелось опять открыть папку с названием «Разное», но Нина заставила себя заняться делами фирмы. Сегодня было две лекции, потом Илья Никитич работал со аспирантами и домой вернулся непривычно поздно. Вечер еще не наступил, но то ли от того, что день выдался пасмурный, то ли просто потому, что он задержался дольше обычного, казалось, что уже темнеет. Звонок от Нины застал его удачно, он еще не успел войти в квартиру. «Я нашла женщину, у которой работала Юля», — доложила Нина. «Юля ухаживала за ее братом». Она про Юлю практически ничего не знает. Если хотите, дам вам телефон, но, по-моему, толку от этого не будет. «Если ты считаешь, что толку не будет, не надо». Этажом ниже хлопнула дверь. Зашумел лифт. «Еще вот что интересное. Я вам сразу не сказала. Я была на кладбище, разговаривала с парнем, который нашел Юлю. Парень сказал, что рядом с телом был отпечаток женской обуви. «Могильщик тоже ищет преступника?» усмехнулся Илья. «Убийство вызывает понятный интерес», мягко заметила Нина. Парень даже показал отпечаток на снимке. Он сфотографировал тело еще до приезда полиции. Обычная обувь без каблука. «Мне казалось, на кладбище мало кто надевает обувь на шпильки». «Это верно». «Полиция подозревает женщину?» «Понятия не имею, просто решила вам сказать». «Правильно сделала». «Место там довольно глухое, мало кто мимо проходит, поэтому сразу тело не заметили. Будет новая информация, сразу звони, пожалуйста», — попросил Илья. Отперев дверь, он включил в прихожей свет, разделся, переобулся. Обувь в тумбочку они обычно не убирали, оставляли рядом с дверью. Сейчас на коврике рядом с его ботинками стояли новые любины туфли. Он не заметил бы, что туфли новые, если бы не белый рант вдоль подошвы. Туфель с рантом до сих пор у жены не было. Илья открыл тумбочку, заглянул внутрь. Тумбочка была пуста. Летнюю обувь Люба уже убрала, зимнюю еще не достала. Туфель, который жена носила совсем недавно, не было. Илья быстро закрыл тумбочку. Квартира была большая и неудобная, с изогнутым коридором, и он не видел, в какой из комнат горит свет. «Люба!» — крикнул Илья и пошел по коридору. «Я здесь!» — голос жены раздался из бывшей комнаты сына. «Что ты сидишь в темноте?» — остановившись в дверях, ласково улыбнулся Илья. «Сын не жил в этой комнате лет двадцать. Сначала снимал квартиру, потом стал жить с Ниной». В комнате уже давно ничего не напоминало о сыне, разве что его детские книги пылились на огромном, от пола до потолка, стеллаже. Книг за то время, как Гена ушел от родителей, прибавилось, их Илья до сих пор постоянно покупал. Генин письменный стол давно был заставлен какими-то любенными шкатулками, безделушками, и к шкатулкам и к безделушкам жена не прикасалась годами. Люба сидела на диване, который они купили лет пятнадцать назад, выбросив Генину кушетку. Приходила Фаина, навела порядок в прихожей, ты заметил? Фаину, девушку-домработницу, жена вызывала пару раз в неделю. До нее с той же регулярностью приходили уборщицы из какой-то фирмы, каждый раз разные. Чем Фаина так понравилась жене, что она стала приглашать ее, минуя фирму, или я не понимал... Впрочем, он не сильно ломал над этим голову. «Не заметил», — покаялся Илья. «Ну что ты!» — мягко возмутилась Люба. «Она вымыла у окна, обрати внимание. Фаина приготовила обед. Переодевайся и пойдем обедать». Мыть окна в обязанности домработницы не входило, но девушка почему-то считала, что должна это делать. Илья как-то намекнул Любе, что за дополнительные услуги стоит девушке доплатить, но жена решительно не согласилась. «Я ее не просила», — обиделась жена. «Она сама это сделала. Потребует дополнительных денег, заплатим». Илья догадывался, почему девушка это делает. Из жалости. Жалеет двух одиноких стариков. Илью эта жалость оскорбляла. Он не был готов принимать подаяние. Но Люби нравилось, когда ей оказывают услуги, и он молчал. Илья включил свет. Одна лампа в пятирожковой люстре не горела. Нужно не забыть ввернуть. Он не любил неаккуратности. Ему хотелось спросить про туфли, но он не спросил. «Нужно выбросить пистолет», — напомнил он себе. «Его просто опасно хранить. Это подсудное дело». Его давно нужно было выбросить. Илья не выбрасывал только потому, что это была вещь сына. Неожиданно мысль о сыне обожгла горячей болью. В последний раз Гена приезжал к ним за три месяца до смерти. Он был уже очень слабый, но никто еще не предполагал, что конец настолько близок. В тот вечер Илья спустился с ним, чтобы проводить до такси. Машины еще не было, и сын сразу сел на лавочку. Гена сидел, а Илья стоял рядом с тоской, вглядываясь в исхудавшее Генена лицо. «Устал — Устал? — заботливо спросила Люба. — Немного. Пойдем обедать. Илья подошел, протянул жене руку. Она неуклюже поднялась, одной рукой держась за него, другой опираясь на подлокотник. То ли до сих пор она так неуклюже не поднималась, то ли он просто этого не замечал. Среди ночи он внезапно проснулся, что случалось с ним нечасто. Полежал, прислушиваясь к дыханию жены. Не включая свет, на ощупь вышел в коридор и, прикрыв дверь в спальню, Долго перебирал хранившиеся в большом шкафу коробки с обувью, не подходящей к сезону. Коробок было много, но он просмотрел все. Туфель, которые жена недавно носила, не было. Туфли эти были почти новые и дорогие. Они купили их летом. Илья тогда еле дождался, когда жена выберет, наконец, подходящую пару. Илья заглянул в спальню, снова закрыл дверь и быстро пошел к шкафу, где лежал пистолет. Трогать пистолет он не стал, нашел в тумбочке коробку с патронами и несколько секунд разглядывал содержимое коробки. Пытался вспомнить, сколько патронов оставалось, когда он перед этим открывал коробку и не смог. Не помнил. Он сунул коробку на место, напомнил себе, что необходимо выбросить не только пистолет, но и патроны. Выключил везде свет и на ощупь добрался до постели.